Раздел 13. Бады и модные диеты. В этом разделе вы выясните правду о бадах и разных диетах. Научитесь правильно оценивать информацию о питании. Диеты и бады основная тема новостей. Мы регулярно слышим то об их пользе, то о вреде. Как в этом шуме и обилии информации понять, что правда? В этом разделе Мы поможем вам сориентироваться в море фактов о популярных биологически активных добавках и диетах, а еще расскажем, как оценивать информацию о питании. Биологически активные добавки В следующий раз, когда будете в аптеке или супермаркете, пройдитесь вдоль полок с биологически активными добавками и витаминами. Вы удивитесь, сколько там разных баночек с непроизносимыми названиями. Добро пожаловать в мир БАДов! Пищевые добавки, витамины, минералы, травы, аминокислоты и лекарственные вещества, полученные из растений. Люди употребляют с целью дополнить свой рацион. БАДы не заменяют питательные вещества, которые мы получаем из пищи. Вероятно, вы знакомы с некоторыми известными витаминными или минеральными добавками, например, с мультивитаминами или кальциевыми добавками. Бады с травами, например, эхиноцеей, женьшенем или зверобоем, рекламируют постоянно, поскольку считается, что они повышают иммунитет, укрепляют память и снижают тревогу. Добавки с аминокислотами, например, л глютамином известны меньше и популярны среди тех, кто активно занимается физкультурой, поскольку есть мнение, что L-глютамин способствует развитию выносливости и росту мышц. Часто эти утверждения не подтверждены научными исследованиями, поэтому потребители сами несут ответственность и самостоятельно принимают решение, насколько верна эта информация. Мы поможем вам разобраться, что к чему. Вы не знали? Лучший источник питательных веществ — это цельные продукты, в них больше всего полезных элементов. Вот несколько необходимых витаминов и минералов, Содержащихся в ваших любимых продуктах. Витамин С. Апельсины, киви, клубника, зеленый и красный перец, брокколи, шпинат, помидоры, картофель. Витамин Е. Раскип пшеницы, орехи, растительное масло. Бета-каротин. Морковь, батат, тыква, красный и оранжевый перец, помидоры, папайя, мускусная дыня, абрикосы, арбуз, манго, шпинат. Фолиевая кислота. Витамин В9. Зеленые листовые овощи, капуста, орехи, яйца, цельные крупы. Витамин В6. Мясо, овсяные хлопья, крупы. Витамин В12. Мясо, рыба, птица, яйца, молоко, продукты животного происхождения. Кальций. Молоко, сыр, йогурт, брокколи продукты, обогащенные кальцием. Стоит ли задуматься о добавках? Если вы питаетесь сбалансировано, значит получаете все необходимые организму питательные элементы. До сих пор многие, включая медицинских работников, считают, что общее состояние здоровья улучшается, если мы принимаем витамины и минеральные добавки. Однако новые исследования показывают, что постоянный прием мультивитаминов не спасает нас от хронических заболеваний и ранней смерти и может стать просто тратой денег. Тем не менее, определенным группам людей есть смысл задуматься о приеме добавок. Женщины, готовящиеся забеременеть, должны принимать фолиевую кислоту, чтобы снизить риск врожденных заболеваний у ребенка. Пожилым советуют пить витамин D и кальций, чтобы снизить вероятность развития остеопороза. Людям с непереносимостью лактозы, воздерживающимся от употребления молочных продуктов, рекомендуют принимать кальциевые добавки с витамином D во избежании потери костной массы. Строгим вегетарианцам нужно пить витамин В12, чтобы избежать анемии, развивающейся в результате нехватки мяса в рационе. Имеется в виду анемия вызванное дефицитом витамина В12. Очень опасное состояние, проявляющееся частыми головокружениями и обмороками, болью в сердце, поражением пищеварительной и нервной систем. Дело в том, что этот витамин содержится только в продуктах животного происхождения. Он не синтезируется в организме самостоятельно и поступает только с пищей. Поэтому, если вы исключили из рациона мясо, рыбу, молочные продукты и яйца, рекомендуется прием В12 в виде добавок. Те, кто придерживается низкокалорийной диеты, должны принимать мультивитамины, чтобы получать необходимые витамины и минералы. Все еще думаете принимать добавки или нет? Прежде всего проконсультируйтесь с диетологом или терапевтом, чтобы убедиться, что они нужны вам, учитывая ваши пищевые привычки и состояние здоровья. Если вам рекомендовали прием мультивитаминов, обращайте внимание на следующее. Убедитесь, что количество витаминов и минералов в составе близко к 100% суточной нормы, но не превышает ее. Избыток даже полезных добавок не нужен. Проверьте срок годности. Не покупайте добавки, если он истек или близок к тому. Мультивитамины, в описании которых есть слово «натуральные», применительные к ингредиентам, практически ничем не отличаются от обычных витаминов. Не покупайте мультивитамины только потому, что на упаковке есть это слово. Вы не знали? Менее 10% американок и менее 25% американцев старше 50 лет получают необходимую суточную норму кальция из пищи. От 50 до 65% юношей и от 25 до 30% девушек потребляют достаточное количество кальция. Благодаря добавкам ситуация немного меняется. Однако проблема нехватки кальция у взрослых жителей США существует. Именно поэтому мы рекомендуем взрослым три порции молочных продуктов ежедневно. Если вы съедаете меньше Можно выбрать эту рекомендацию в качестве цели оставшейся части работы по нашей программе. Также можно поговорить с лечащим врачом о необходимости приема добавок с кальцием и витамином D. Кальций и витамин D совместно помогают предотвратить потерю костной ткани. Перед началом продажи своей продукции производители лекарств и медицинских изделий в США должны пройти строгие проверки и получить разрешение правительства. Производители пищевых добавок это не касается. То есть с большой вероятностью покупатели сталкиваются в супермаркетах и интернет-магазинах с непроверенными товарами, польза которых не доказана. У нас биодобавки также не приравнены к лекарствам. Все БАДы регистрируют в Роспотребнадзоре, но процедура регистрации и контроль за их обращением не столь строгий, как в отношении лекарственных препаратов. Из-за того, что в индустрии пищевых добавок по сути нет четко прописанных правил, иногда указанный на упаковке состав не соответствует реальному. В некоторых случаях среди ингредиентов можно отыскать даже ядовитые вещества. Существует всего несколько пищевых добавок, при применении которых гарантирован положительный эффект, доказанный достоверными научными исследованиями. Чем вы рискуете? Многие пищевые добавки безопасны, но у каких-то бывают неприятные побочные эффекты. Например, повышение давления, бессонница, разжижение крови или тошнота. Про некоторые мы еще даже не знаем, работают ли они, и если да, то как и есть ли побочные действия. Помните, что некоторые добавки дают нежелательный эффект при одновременном приеме с рецептурными и безрецептурными лекарственными средствами. Например, варфарин – рецептурный препарат, гингобилоба – травяная добавка, аспирин и витамин Е – разжижают кровь. Если пить их совместно или в различных комбинациях, то увеличивается риск внутренних или обильных кровотечений. Другие добавки могут спровоцировать возникновение проблем во время операции. Поэтому обязательно перед хирургическим вмешательством сообщите врачу, что принимаете витамины, минералы, травы или другие БАДы. Врач порекомендует перестать принимать препараты хотя бы за две недели перед операцией. Это поможет избежать нежелательных эффектов взаимодействия лекарственных препаратов. Например, изменение частоты сердечных сокращений, сильных кровотечений или повышение кровяного давления. Не забывайте, что любые добавки – Могут причинить вред здоровью, если не соблюдать правила их приема. Внимательно читайте инструкцию. Если сказано, что препарат натуральный, это совсем не означает, что он безопасный. Прежде чем начать принимать какие-то добавки или мультивитамины, проконсультируйтесь с врачом. Особенно важно это сделать, если у вас есть хронические заболевания. Диеты для снижения веса. Равно как и бады, Диеты, предлагающие довольно кардинальные меры, чтобы быстро сбросить вес, почти ежедневно мелькают в заголовках. Наверняка вы слышали про разгрузочную смузи-диету, сыроедение или диету по группе крови. Все они очень популярны. Такие диеты и посвященные им книги появляются из ниоткуда и в одночасье расходятся благодаря сарафанному радио. Часто они действительно быстро дают результат, Однако потом все становится не так просто. Обычно вес уходит от того, что вы резко снижаете потребление калорий. Но как только вы возвращаетесь к обычному количеству, необходимому вашему организму, то есть перестаете соблюдать диету, вы снова набираете килограммы, которые с такими усилиями сбрасывали. Крупным планом. Проблемы с весом у Джона начались, когда ему было чуть за 20. В детстве и юности он много занимался спортом и участвовал в соревнованиях, ел все, что хотел. Не думал о весе и о количестве калорий, которые сжигает во время своих занятий. Все изменилось, когда Джон уехал из дома и поступил в университет. Вместо того, чтобы играть в баскетбол и футбол, он торчал в библиотеке или работал над учебными проектами. Единственные движения, которые он совершал на работе, стучал пальцами по клавиатуре, Вес начал расти, и к 30 годам у Джона было уже 18 лишних килограммов. После этого он перепробовал все диеты, которые только можно себе представить, даже те, где нужно было есть исключительно овощной суп. Он несколько раз возвращался к своему прежнему весу, но поддерживать его дольше нескольких недель не получалось. В итоге, в день, когда ему исполнилось 50, Джон решил, что с него хватит. Он хотел поправить здоровье и сбросить лишний вес навсегда. Он решил узнать у коллеги, которая несколько лет назад заметно похудела и до сих пор поддерживала себя в форме. Как ей это удается? Эми было очень лестно, что Джон обратился к ней за советом. Она рассказала, что перепробовала все диеты, но долго придерживаться какой-то у нее не получалось. Тогда она решила, что прежде чем добиться успеха, нужно как следует заняться здоровьем. Эми обратилась за помощью к диетологу, который помог ей составить сбалансированный здоровый рацион. И еще она вступила в клуб занятий ходьбой. У Джона не было лишних денег, чтобы тратить их на поход к диетологу. И Эми поделилась с ним информацией о том, как начать питаться правильно. Еще они стали обедать вместе и поддерживали друг друга. Постепенно Джон сбросил 4,5 килограмма, стал более энергичным, следуя новому стилю жизни и даже вступил в местную баскетбольную команду, что тоже помогает ему похудеть. Как определить неправильную диету? Наблюдался ли у вас когда-нибудь эффект йо-йо, когда потерянные килограммы возвращались? Может быть, вы сидели на модной диете только потому, что она пряталась под маской неподтвержденных фактов относительно ее пользы, а вы даже не осознавали этого? Как узнать, где правда, а где миф? Вот несколько признаков, которые помогут вам определить нездоровую диету. Обещает резкую и быструю потерю веса, более половины или одного килограмма в неделю. Призывает вас потреблять меньше калорий, чем нужно организму, вследствие чего вы недополучаете необходимые витамины и минералы. Приводит к очень сильной утомляемости из-за недостаточного количества питательных элементов. Не призывает изменить образ жизни, пищевые привычки и заняться физическими упражнениями. Требует питаться определенными продуктами и добавками. Не подкреплена научными доказательствами или доказательства, основанные исключительно на чьем-то личном опыте. Исключает целые группы продуктов, например, углеводы, крупы, молочную пищу или фрукты. Не дает никакой информации о том, какие риски для здоровья с ней связаны. Не дает информации о том, как поддерживать вес после ее окончания. Если у диеты, которой вы придерживаетесь, есть два или более из перечисленных признаков, то вероятность, что пользы от нее не будет, велика. Не забывайте, если обещания звучат слишком привлекательно, чтобы быть правдой, значит, это вряд ли правда. Заметки о питании. Факт или миф. Далее данные описания двух диет. С помощью признаков, перечисленных выше, оцените их. Перепишите характеристики, которые помогли вам определить, что диета не полезна. Ответы вы найдете в конце этого раздела. Диета 1. Поздно вечером Сара увидела по телевизору рекламный ролик, в котором ведущий обещал быстро избавить от лишнего веса. Картинки до и после зацепили ее немедленно. И хотя она и не была уверена в профессионализме рассказчика-исследователя, вот уже месяц она сидит на новой диете. Программа питания оказалась довольно скучной – суп из капусты. Питаясь им в обед и ужин, Саре удалось сбросить более 4,5 килограммов, но сил у нее уже практически не осталось, и она рада, что на этой диете не нужно заниматься спортом. Диета 2 Рэндалл наконец-то нашел подходящую для себя диету. Он любит мясо, но врач велел ограничить его количество в рационе, потому что там содержится насыщенный жир. Но на новой диете ему нельзя есть фрукты, овощи и крупы, зато можно сколько угодно мяса. Теперь ему не надо задумываться о том, чтобы найти более постное мясо, сыр с низким содержанием жира или считать каждый грамм маргарина. Рэндалл не мог поверить своим глазам, когда за первую неделю сбросил 2,3 килограмма. Да, все эти истории успеха, о которых он прочитал в интернете, правда. Вы не знали? Низкоуглеводная диета Низкоуглеводные диеты, пожалуй, популярны больше и дольше остальных. Они подразумевают большое количество белковой пищи в рационе, в основном мяса и птицы, и полный отказ от углеводов, круп, фруктов и овощей. Сначала люди сбрасывают вес, потому что в целом ограничивают количество потребляемой пищи, а также теряют много воды. Но проведенное недавно исследование показало, что низкоуглеводные диеты приводят к потере веса и улучшению здоровья только в первые полгода или год, точно так же, как и диеты без жиров или средиземноморские. Однако они ничем не лучше, чем те же диеты с низким содержанием жира с точки зрения возможности придерживаться их долгое время, сбросить вес и поддерживать его потом на протяжении жизни поэтому они могут стать краткосрочным вариантом для тех, кто не может или не хочет придерживаться рациона с низким содержанием жира. Прежде чем начать рекомендовать низкоуглеводную диету в качестве долгосрочного образа питания, нужно провести больше исследований, поскольку в них отсутствует разнообразие и как следствие недостаточно питательных веществ, мало клетчатки, витаминов, минералов и фитохимических соединений. Они предлагают пищу с большим количеством холестерина и насыщенного жира. И хотя поначалу уровень холестерина в крови может упасть, у людей, придерживающихся рациона с высоким содержанием белков долгое время, возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они повышают риск развития подагры, вызывающей боль в суставах. Они могут привести к обезвоживанию и почечной недостаточности. Если вы хотите попробовать низкоуглеводную диету и сбросить вес, найдите ту, которая разрешает употребление небольшого количества круп, овощей и фруктов. Также выбирайте разные источники белка, как растительные, так и животные. Вы не знали? Безглютеновая диета Многие сейчас придерживаются безглютенового питания, то есть убирают из рациона продукты с глютеном – натуральным белком, содержащимся в пшенице, ячмене, ржи и тритикале. Тритикале – новый вид хлебного злака, гибрид ржи и пшеницы. Продукты, в состав которых входит одна или более из этих круп, хлеб и другие мучные изделия – Паста, хлопья, крекеры, лапша и блины содержат глютен. Также он есть в некоторых продуктах, заменяющих мясо, мясопродуктах, заправках для салата, супах и других блюдах. Люди с целиакией, сопровождающейся серьезным и болезненным воспалением тонкого кишечника, должны избегать пищи с глютеном. Целиакия глютеновая энтеропатия. Это заболевание тонкого отдела кишечника, проявляющееся атрофией слизистой оболочки в ответ на введение глютена. При повышенной чувствительности к нему, даже если у человека нет целиакии, тоже не рекомендуется употреблять продукты с глютеном. Это улучшит состояние организма. Однако нет никаких научных доказательств в пользу такой диеты для тех, у кого нет подобных диагнозов. При этом многие сидят на безглютеновой диете в надежде сбросить вес. Поскольку в ней очень много ограничений, легко ли вам отказаться от основных продуктов рациона, таких как хлеб и паста? На ранней стадии люди расстаются с немалым количеством килограммов. Однако безглютеновые продукты часто такие же калорийные, как и обычные, поэтому вес вернется, как только вы начнете увеличивать порции. Нет научных доказательств, что безглютеновая диета хорошо помогает бороться с лишним весом. Как определить ложную информацию о питании? Далеко не вся информация о питании, которая к вам поступает, правдива. Можно включить телевизор и услышать, что лучшая с точки зрения питательности диета – это 5 стаканов апельсинового сока в день. Затем вы можете прочитать в журнале, что в соке слишком много сахара и если его пить, вы точно наберете вес. Что же делать? Кому верить? Независимо от того, ищите вы информацию о пищевых добавках, модных диетах или в целом какие-то советы по питанию, нужно знать, как отличить факты от мифов. Сколько людей, столько и мнений. Вот несколько способов убедиться в правдивости информации. Проверьте, насколько достоверен источник, кто автор есть ли у него образование, связанное с диетологией или медициной. Если вы нашли информацию в интернете, то несложно узнать, кто отвечает за наполнение сайта и откуда эти данные. Откройте вкладку «О нас» и прочитайте, что там пишут. Информация должна быть относительно новой, потому что научные данные, основанные на исследованиях, часто меняются. Не забывайте, то, что однажды попало в интернет, остается там навсегда. Поэтому внимательно смотрите, чтобы в статье или любой заметке на сайте о здоровье была указана дата публикации. Относитесь к информации критически. Не противоречит ли она тому, что вы уже знаете о принципах питания? Чей это сайт? Не склонен ли владелец ресурса придерживаться однобокой точки зрения? Читает ли информацию диетолог или врач перед тем, как она публикуется? Необходимо ссылаться на проверенные источники. Наиболее достоверные – это научные журналы. Часто в конце документа есть список используемых источников. Если на сайте представлена информация с других сайтов, то должна быть ссылка и на оригинальный источник. Некоторые сайты и приложения отслеживают информацию о вас, если вы на это соглашаетесь. Осторожно относитесь к ресурсам, на которые нужно подписываться. Это может быть вполне законная просьба, особенно если вы покупаете продукт или услугу. Если нет, оставляйте как можно меньше информации о себе. Например, вводите только электронный адрес и пароль. Всегда читайте условия использования информации и раздел о политике конфиденциальности. Мы понимаем, что иногда сложно определить, правду нам говорят или нет. Вот несколько советов на тот случай если вы будете пытаться найти подтверждение каким-то фактом или понять, не ложные ли они. Будьте начеку, если вам обещают немедленный гарантированный результат без усилий. Проверьте, нет ли так называемых сигнальных слов «прорыв», «чудо», «секретное средство», «эксклюзивный» или «доказано клиническими исследованиями» без ссылки на научный журнал. Остерегайтесь тех случаев, когда одно рекламируемое средство помогает от всех недугов. Не забывайте, что в отличие от ученых и врачей, шарлатаны не проводят никаких исследований своих продуктов, включая диеты. Они просто выставляют товар на рынок и пытаются получить за него деньги. Будьте осторожны, когда вам обещают вернуть деньги. Гарантия надежна ровно настолько, насколько надежна компания, которая ее дает. Еще раз подумайте, если продукт описывается как неправдоподобно прекрасный. Ответы к упражнению «Факт или миф». Диета 1. Возможность быстро сбросить вес, очень низкокалорийная диета, усталость, отсутствие физической активности и научных доказательств – все это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Диета 2. Возможность быстро сбросить вес, недостаток необходимых питательных элементов, отсутствие предупреждений относительно рисков для здоровья, подтверждено личным опытом, а не научными доказательствами, все это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Чек-лист. Прежде чем перейти к следующему разделу, убедитесь, что вы выполнили упражнение «Факт или миф». Ежедневно заполняете дневник питания. Изучили подтвержденную наукой информацию о БАДах и диетах, например, на сайте HitOnline. Из этого раздела вы узнали о пищевых добавках, диетах и о том, как отличить истинную информацию о питании от ложной. Мы надеемся, что теперь вы будете лучше оценивать факты относительно пользы продуктов. Во всех разделах мы рассматривали проблемы, связанные с пищевыми привычками. В следующем мы немного изменим тактику и посмотрим на пользу физических упражнений. Если вы хотите уравновесить количество потребляемых и сжигаемых калорий, то разделы 14 и 15 вам будут полезны.